Глава двенадцатая, 11 июня, Севах, Александр. Наша операция «И-2», как ее тут же окрестил Слива, прошла как нельзя лучше. Операция «И-1» у нас была в нашем мире, только я не помню, что мы делали, но точно помню, что Слива ее так назвал. В данный момент три ночи. Я с личкой в сервисе на втором этаже, куда мы и вернулись после нашей ночной поездки. Остальные наши ребята уехали в казарму. Четверка с быками, которых они наняли вчера на первом этаже. Едва-едва слышен их разговор. Что-то там им шум втирает. Это не нашего ума дело. Его бандиты пусть что хочет им говорит. Кирпич на всякий случай стоит около лестницы с автоматом наготове, А слева гад жрет. Сейчас мы отдыхаем, переоделись в сухую одежду, так как все промокли практически до нитки. «Будешь?» — протянул мне слева какой-то пакет. «Я буду!» — тут же метнулась рука Нямы и, занырнув пакет, вылезла оттуда с чем-то отдаленно напоминающим чипсы. Внезапно снизу раздались две длинные автоматные очереди. Я аж кофе подавился, который себе заварил. И мы все разом подскочили со своих мест. Стреляли с глушителями. Уже этот звук, я знаю, как будто несколько человек негромко захлопали в ладоши. На первом этаже раздались несколько вскриков. Звуки падающих тел и что-то разбилось. Затем несколько раз хлопнули пистолеты с глушителями, контрольные, и все резко стихло. «Что там?» Тут же вскочил со своего места слива и, взяв автомат на изготовку, направил его на лестницу. «По ходу концы в воду!» — негромко произнес кирпич, стоя около лестницы и как можно аккуратней, смотря вниз. «Не стреляйте, пацаны!» — раздался снизу громкий мужской голос. «Шун!» — одними губами произнес Няма. Через несколько секунд к нам на второй этаж поднялся Шун и с ним один из новых членов группировки, которого я вчера увидел первый раз. Его четверка наняла на улице. В руках у обоих были автоматы с глушителями. — Ствол опусти, — держа парня на прицеле, — сказал Кирпич. — И не вздумай его больше направлять на нас. Это я тебе быстро пару лишних дырок сделаю. — Прошу прощения, — весело ответил парнишка и тут же закинул автомат за спину. — Вы что, их всех грохнули? — удивленно спросил Леший. — Лишние свидетели нам не нужны, — кивнул Шун, присаживаясь за стол и беря бутылку с водой. — Его, — он кивнул на стоявшего рядом с ним боевика, — я знаю давно, он не подведет. — Вызывай мусорщиков. Боевик улыбнулся, кивнул и пошел к стационарному телефону, который вон дальше на небольшой тумбочке стоит, где остался своего места и направился вниз на первый этаж посмотреть, чего они там натворили. Едва спустившись туда, я увидел лежащие в повалку тут и там тела крепких молодых ребят. «Твою мать!» — сморщился Слива. «Ну и буйня!» На первом этаже пахло сгоревшим порохом, кровью, потом, маслом и, кажется, немного говном. Цен, Чил, Фук и еще один из боевиков деловито осматривали трупы, шарясь в них по карманам. Посмотрев на нас, они замерли буквально на несколько секунд, и продолжили вытаскивать из карманов убитых документы, деньги, ценности, чтобы их нельзя было опознать как можно дольше. Все тела после шмона, одно за другим, они стаскивали поближе к выходу, на уже растеленную пленку. «Десять человек», — посчитал Слива. «Все те, кого они сегодня наняли». «Это те, кто лишний», — услышал я шаги и голос шума. Он спустился за нами. В руках у него была бутылка с водой, а его автомат, из которого он только что убил боевиков, висел за спиной. Вон те двое, он показал на лежащих самом дальнем углу парней, одного из них уже перевернул цен и вытаскивает у него из кармана толстолопатник. лопатник, прикрывали Митяя. Они свое дело сделали. Мало ли когда-нибудь до них допрет, если сразу не доперло, кого они ждали внизу и после чего. «Там же наши ребята были, на подстраховке тоже удивился Слива». «Я знаю», — кивнул Шун. «Но лучше пусть этих бы положили, если что. Мало ли, полицейские приехали и захотели проверить документы». Вот и была у них задача валить копов. А так Митяй сработал чисто и ушел тихо. Митяй в казарме, эти тут. Все остальные сегодня ночью тоже участвовали». Он не договорил, но нам и так стало понятно, в чем они участвовали. Все эти убитые были в какой-нибудь из групп, которая несколько часов назад занималась устранением кого-либо из авторитетов банды Теша. Он тот блондинщик с нами был. Он первый открыл огонь по машине Теша, когда тот подъехал к своему дому. И вот тот указ, кажется, тоже был с нами. Блин, плохо видно, он или не он. Ему пару пуль прямо в лицо попало, разворачив его так, что часть мозга аж вывалилась. Вот этот как раз и прокричал, что Рох будет доволен, таща за ноги другого убитого братка, весело сказал Фук. М да, шум быстро слил всех ненужных ему людей. В принципе, это правильно. Из двенадцати человек, которых они сегодня, вернее, вчера наняли, в живых осталось только двое. Босс, уборщики будут через двадцать минут. Громко доложил спустившийся со второго этажа боевик, которому шум сказал их вызвать. Так быстро? Удивился фукзакуриевый, переводя дыхание. Хотя. Чему я удивляюсь? Они, наверняка, ждали звонка и знали, что сегодняшняя ночь будет полна работы. Будет чем с ними рассчитаться, дополнил чил, вытряхивая на пол наличность из кошельков убитых. Их общак моим отдали, как и договаривались. А это, я так понимаю, деньги, которые они заплатили нанятым бандитам. Те их даже не успели потратить. Ну да. Не пропадать же добру. Не закапывать или что там с ними чистильщики делают вместе с деньгами и золотишком. Вон. Цен снимает с шеи одного из убитых неплохую такую золотую цепочку. И следом вынимает из-за пояса пистолет, которым бандит так и не успел воспользоваться. — Что слышно? — спросил я Лешу. Тот держал в руках пару раций, настроенных на полицейскую волну. Я, конечно, слышал переговоры полицейских. Но так, краем уха, больше слушал доклады ребят о том, что задача выполнена. Цель устранена. Затем наши пацаны привозили сюда нанятых боевиков и быстро отсюда уезжали. Повторюсь, наши пацаны все уже в казарме. Большой доложился. Происшествий нет, а свеженанятые быки, кроме этих двоих, лежат передо мной в виде трупов. — Хаос, — емко ответил Леший. — Город на ушах стоит. В парочке мест ещё какие-то перестрелки. — Свидетели? — Нет, всё чисто, — улыбнувшись, ответил Леший. — Дождь нам помог. такую погоду гуляющих нет. Да и холодновато для романтики-то. — А так кто его знает? — он пожал плечами. — У нас есть пару человек полицейскому полицейском участке, — внезапно произнес шум, — которые, если что, сольют нам информацию про свидетелей. С ними мы сами разберемся. — Дальше что? — спросил Цен, закидывая на груду тел с фуком последнего убитого. — Мы поехали, — ответил я. — Дожидайтесь уборщиков. Тут приберитесь и доложите. — остающиеся тут братки разом кивнули. Тут же мы услышали, как полилась вода. это один из оставленных живых боевиков наиспеченной банды, уже подключил шланг и теперь старательно поливал пол водой, отмывая его от крови. Второй, тот который вызванивал уборщиков, притащил из коморки какое-то ведро и шпатель у него в руках. А -а -а. Он он тут же стал пулевые отверстия на стене замазывать. быстро он. — Чил банку с краской волокет и пару кисточек. — Все тут заделать, отмыть, потом доложить, — коротко произнес Шун. — Я с вами, — голосом нетерпящего возражения сказал Шун. — Как хочешь, — ответил я и, посмотрев еще раз на убитых боевиков, толкнул дверь и вышел на улицу. Со двора сервиса мы не спеша выехали на трех машинах. На улице была непроглядная темя, не шел дождь. Если честно, то этот дождь меня уже достал. Он тут идет 80% времени. Да и плюс еще туман, который стелится по земле, и обычные фары автомобилей периодически с трудом пробивают его. А вот желтые уличные фонари гораздо лучше освещают улицы. Правда, не на всех улицах эти фонари есть. Даже странно. Почему местные автовладельцы не догадаются поставить себе на машину дополнительные желтые противотуманные фары? Периодически машина, в которой я ехал, заезжала в лужу, и я слышал, как вода бьет по аркам автомобиля. Выехав на одну из главных городских улиц, мы увидели, как нам навстречу следом друг за другом пронеслись две машины скорой помощи с включенными мигалками. Следом за ними аж три полицейские машины сразу И через километр еще одна Да уж, навели мы шороху Думаю, что сегодня с утра всех полицейских, которые были на выходных Выдернут на работу И будут они копать и думать Высокие чины и власть имущие будут требовать найти преступников Узнать, кто это сделал и так далее Как же хорошо, что идет дождь Он смоет все следы. И ничего их эти эксперты не найдут. Кстати, а есть ли они тут вообще? Как-то я пропустил этот момент и не спросил у Шуна. Хотя, думаю, есть. Снять пальчики не проблема, а баллистика, стволы. Тут 50 на 50. Оружие на руках у населения полным-полно. Многие перепродавались по несколько раз из рук в руки. Так что отследить ствол будет невозможно. Камер наблюдения у них точно нет. Про это я узнал. Да и работали мы все в масках и в темной одежде, которую специально купили для дела. Одежду тоже переодели. Уборщики ее сейчас заберут вместе с трупами. Наши переоденутся в казарме. У нас было семь целей. Четыре пальца, теж и пять авторитетов из его бригады. Нас вместе с новыми руководками 37 человек. Сила... А Еще какая сила! Тем более никто из бандитов не ожидал, что их сегодня ночью будут убивать. Разделились мы на семь команд. Ближе к полночи мы с разных сторон на машинах подтянулись к этому кабаку и затаились. Как только Саныч начал докладывать, что братва начинает разъезжаться, к ним на хвост падали пацаны. Ну и, в принципе, все. Ввалили кого где. Моей группе, само собой, выпала честь валить Теша. Я, Слива, тот молодой парнишка и указ, который буквально десять минут назад грохнул в сервисе, и Шун. Кстати, парнишка вроде нормальный чувак был. Всю дорогу молчал, не знаю, зачем его Шун убил. Но ему виднее. Указ точно мутный. Трещал без остановки. Слива уже хотел его самого завалить, чтобы он заткнулся. Так вот. «Мы на одной машине как можно аккуратнее ехали за двумя тачками Теша. Вторая наша машина держалась за нами метров в ста». Шун периодически комментировал, где мы едем, и минут через пять езды уверенно заявил, что мы движемся к дому Теша. Со слов Саныча из кабака Теш вышел в сопровождении двух телохранителей. По обе руки от главаря были две расфуфыренные девицы, и многие из братков вышли его провожать. Понятно, девке подарок. Около входа уже стояли два джипа Т-7. Те же с девками погрузился на заднее сиденье первой машины. Ну а охрана в количестве четырех человек во второй джип. Водитель и охранник первой машины. Те же с девками на заднем сиденье и во второй машине четверо. Все вооружены автоматическим оружием того девять человек Валить будем всех Эх, девкам не повезло Как-то местные проститутки нам вечно под руку попадают Но в живых их точно нельзя оставлять Они же первые раструбят Потом я помню, как на одном из перекрестков Шум сказал, сливе гони И мы свернули в какой-то двор Тут же нам на задницу села наша вторая тачка, и мы неслись по дворам, стараясь прибыть к дому Теша первыми. Вчера днем некоторые из ребят предложили съездить на место, так сказать, все там разведать и определиться, с какой точки лучше всего открывать огонь. Эту идею я отмел сразу, так как наверняка какие-нибудь бдительные соседи срисовали и запомнили бы наши машины. Придется действовать на месте без какой-либо предварительной разведки. Да я очень надеялся на темное время суток и не прекращающийся дождь. Явно в такую погоду гулять никто не будет. Ну а дальше мы подъехали к дому, быстро выгрузили сесточек и кустами, которые росли тут в изобилии, ломанулись к подъезду, около которого и должны были остановиться оба джипа. Дальше все было как кино. Через пять минут появились оба джипа. Обе машины остановились около подъезда. Ну и мы дали! Вышли из кустов одной линии и в несколько стволов изрешетили обе машины. Пассажиры даже не успели открыть двери, как оказались нашпигованы пулями. Шун еще подбежал к машине, стешим на ходу, перезаряжая автомат, и выпустил по заднему сиденью полный магазин. Указ добил всех, кто был во второй машине, Потом мы резво руки в ноги и к своим тачкам. Вся операция заняла у нас от силы 20-25 секунд. Грохот, конечно, стоял на весь двор. Краем глаза, когда мы уже бежали к машинам, я видел, как загорается свет в окнах, и раздались какие-то крики. «Точно все нормально», — первым делом спросил я у Большого, едва вошел в казарму. «Все нормально, шеф», — пробасил здоровяк. Все сработали чисто, без сучка и задоринки. Парочку бандитов оставили в живых, и они слышали, как мы сказали, «Рох будет доволен». В общем, все как договаривались. Все были абсолютно спокойны. Даже некоторые из ребят сидели и ели. Ну, а потом старшая группа рассказали, кто как валил бандюков. Кого-то грохнули, как и мы, около подъезда. Кого-то банально расстреляли на светофоре в тот момент, когда машина с бандитами там остановилась. Так как фонари на улицах Севах огорели не везде, то подъехали с выключенными фарами и просто изрешетили тачку. Ну все, босс всех боссов, не удержавшись, подколол маленький Шуна. Теперь дальше подгребай все под себя. Конкурентов у тебя практически нет. Да уж, усмехнулся Шун. «Сегодня отсидимся, завтра начнем дальше. Пусть народ немного в себя придет. Шумом будет, мама, не горюй!» «Его и так много!» — тут же подал голос Леша и показал на рации. Из них буквально лилась информация. Полицейские в открытую обсуждали убийство «Четыре пальца», «Теша», «Авторитетов» и «Тех, кто выжил». Также несколько раз какие-то особо болтливые полицейские ляпнули на общей волне что выжившие после расстрела бандиты сказали, что их убивали люди Роха. В принципе, нам это и надо было. Теперь Рох — ходячий труп. Но больше всего меня удивило то, что в парочке мест развернулись натуральные боевые действия. Мы все никак не могли понять, кто и с кем там воюет. И казалось, все просто. Это бригадиры четыре пальца начали валить друг друга. Быстро. Очень быстро они начали действовать. Видимо, у некоторых из них действительно было много амбиций, и они, убедившись, что их босс мертв, тут же решили устранить конкурентов. Если это действительно так, то, видимо, у них в банде давно пошел разлад, только авторитет четыре пальца не давал им сцепиться между собой. А тут они, видимо, убедились, что тот мертв, и самое наглое и хитрое отмороженная... Собрав своих верных людей, поехали убивать своих вчерашних компаньонов, чтобы на сходке, которая наверняка состоится, объявить, что власть поменялась, и теперь там какой-нибудь Вася будет у руля. Ну а нам действительно нужно будет отсидеться тут денек, а завтра поедем собирать уцелевших. Наверняка силы полиции уже подняты по тревоге. Весь город перекрыт, И полицейские сейчас хватают всех подряд и бросают в обезьянники. Ну и само собой сильные города сего тоже уже подняты из постелей и лихорадочно соображают, что делать дальше и кто это все мог провернуть. Как только до них дойдет о Рохе, его будут искать все, а его людей просто валить. Парочку может и возьму для жесткого допроса, если они, конечно, захотят сдаться. «Выпьем?» Рядом нарисовался слива с бутылкой и несколькими стаканами. Я как раз сидел в сторонке с Шуном, и мы обсуждали дальнейшие дела. «Можно!» кивнул Шун. Он был немного встревожен, напуган, но держался молодцом. «Все-таки то, что мы сегодня натворили, это вам не шутки». «Кто вы, Саш?» потихоньку спросил у меня Шун, когда мы выпили — И пацаны оставили нас вдвоем. — Вы же не просто путешественники между городами, как ты сказал. Я усмехнулся, поставил пустой стакан на лавочку и, посмотрев ему в глаза, ответил. — Пока, думаю, тебе не стоит всего знать. Но поверь, если мы сработаемся, то очень скоро ты станешь очень богатым и могущественным человеком. — Да это и так понятно. Ты даже не представляешь, какие деньги тут водятся. — Ты мне скажешь, что вы и откуда? — Пока нет. Пусть это будет маленьким секретом. — Не доверяешь? — Ну почему же? После сегодняшней ночи я сделал небольшую паузу и шум все понял. Просто от перспектив у тебя может закружиться голова, и ты можешь наделать ошибок. А так все идет своим чередом. «Одни загадки», — вздохнул Шун и снова потянулся за бутылкой, которую Слива оставил на лавочке. «Ладно, поживем, увидим, что будет дальше».